его приветливым, добрым и оттого почти родном лице, ее удивило новое выражение достоинства и той силы, перед которой она всегда немножко р о б е л а и склоняла свою голову. Да, Дон Тихонович будто приехал к очень близким людям, навез с собой уйму гостинцев, бабам полушалки, кружева и гребенки, Алексею Сергеевичу бритву, две пачки осмоловского табаку, мальчишкам бумажные фонарики и медовых пряников. В доме сделалось суетно, шумно, весело. Подчиняясь общему приподнятому настроению, Варвара вместе со всеми чувствовала себя легко, бодрой и обновленной. Будто вернулась в свое детство, когда все вокруг живут в согласии, всем хорошо, весело. А если и вспомнится кто-то в печали, то за него можно и помолиться. Часть третья. Глава первая. На всех картах Российской империи границы между ее частями, европейской и азиатской, проходят и по маленькой речке Мурзе, затерянной среди болот и лесов Зауралья. Сама Мурза ничем не примечательна, потому как задичала в непролазных зарослях явника и черемухи, местами сплошь завалена буреломом, а на плесах и перекатах сама набила такие заторы из лесного х л а м ь я что вынуждены обходить их, делать немыслимые петли, словно заяц, путающий свой след по первому снегу. Но как н е мала речка Мурза, а ей суждено было стать частицей великого рубежа между двумя материками, именно она резонно отделила от роги Урала от начавшихся здесь бескрайних просторов западной н и з и н н о й Сибири. Однако даже при такой завидной роли живет Мурза по своим извечным законам малой лесной речки. Весной она будто заправская река, играет в большую воду и тогда льется могуче, широко, державно, не признавая ни своих берегов, ни своих петель. Под ее напором с хрустом и треском рушатся завалы, всплывают матерые колоды, и под горячую руку Мурза уносит их. Да и все, что близко и плохо лежит, л у ж и ц к и е дрова и остожья, мосты и срубы, завозни, огороды и бани. После бурного разлива она также быстро опадает, бросая по пути в прибрежных кустах все, схваченное в торопях. А там, где с к а т ы в а л и с ь ее мутные воды, остается грязная иловина, которая быстро подсыхает, схватывается коркой. И, кажется, не выбиться из-под нее на белый свет ни единому росточку, На благодатных заливных лугах Но пройдут первые дожди Легко смоют все весенние наносы А под ними, оказывается, уже угрелись И пошли в рост молодые побеги луговых трав А сырая земля еще студена Студеная вода в речке Низовой проемный озноб так и берет на вылет Но мурза уже вся белым бела Будто невеста в подвенечном уборе Это зацветает черемуха И сильный вязкий запах ее в острой прохладе особенно крепок и пронзительно свеж. И с этой поры вплоть до осенних утренников над Мурзою ходят пьяные туманы. Воздух то горьковат от цветущего дикого хмеля, то сладко сдобрен смородиновым листом или настоен на тяжелом дурмании товоложника. А в пору цветения липы все крест обнесено сладкими волнами теплого меда. В петлях мурзы, где много светлых еланий, в зеленом заветре воздух совсем недвижим. Нагрет и густ, пожалуй, только здесь в затишье можно бесконечно слушать, как неистово гудят возбужденные запахами пчелы, как заливается в высоком полете важный шмель, как, путаясь в травах, гневно звенят и зудят осы. Но едва солнце перевалит за полдень, как от воды из кустов тотчас потянет сыростью, и вместе с ней поднимутся неистребимые легионы комаров. в Петровкам вызреет разнотравье, и луга забродит молодым сеном, а лесная теплая приль так и отдает сырым груздям. По запахам, идущим близ реки, нетрудно понять, что в Малинник на Мурзе Навадился медведь с ластена, расшевелил ягодные заросли и будет шататься там, пока его не вспугнут. Вечерами по сухоросью с полей навевает поспевшим жневьем, снопами, смолеными телегами, и вся земля дышит полнотой и радостью выношенной жизни, спешной работой в п р и п а с